Он снова принялся есть, но медленно и неохотно. И она подумала, что, должно быть, сперебило ему аппетит. Она молча заварила чай и поставила чайничек на боковую полку в очаге, чтобы чай не остыл. Она знала, что так делают местные хозяйки. Он отодвинул тарелку в сторону, встал и прошел в заднюю часть комнаты. Стукнул щеколдой, щекол, да и вскоре он появился с небольшим блюдом, на котором лежали масло и сыр. Она поставила на стол две чашки. Их и было всего только две. «Ты ведь тоже выпьешь чаю?» — спросила она. «С твоего позволения. Сахар в буфете, там же кувшинчик со сливками. Кринк с молоком в кладовке. Можно убрать твою тарелку?» Он взглянул на нее. На лице у него играла легкая ироническая улыбка. «Как хочешь», — ответил он и начал медленно жевать хлеб с сыром. Она прошла в крошечную судомойню, помещавшуюся в пристройке с другой стороны комнаты. Вода туда подавалась насосом. Слева была еще одна дверь. Очевидно, там и есть кладовка. Она отодвинула задвижку и не смогла удержаться от улыбки. То, что он называл кладовкой, на самом деле оказалось выбеленной узкой длинной коморкой, размером не больше шкафа. Но в ней все же смогли разместиться собачонок с пивом, посуда и кое-какая снеть. Она отлила из желтого кувшина немного молока и вернулась в комнату. «Где ты берешь молоко?» — спросила она, снова подойдя к столу. «У флинтов. Они оставляют для меня бутылку возле кроличьего садка, там, где мы с тобой встретились». Он выглядел все таким же понурым. Она разлила чай по чашкам и протянула руку за молочником. «Мне без молока», — сказал он. И вдруг, насторожившись, бросил быстрый взгляд в сторону двери, Ему послышался какой-то звук. «Нам бы лучше закрыться», — проговорил он. «Было бы жаль», — отозвалась она. «Да и зачем? Ведь сюда никто не придет. Один шанс из тысячи, но мало ли что бывает. Даже в этом случае нам беспокоиться не о чем», — сказала она. «Мы ведь просто пьем чай». «Где, кстати, ложки?» Он открыл ящик стола и достал ложки. Конь не села за стол с той стороны, которая была освещена падающим через дверь солнечным светом. «Флосси!» — позвал он собаку, лежавшую на половике возле лестницы. «А ну-ка, иди ищи! Ищи!» Он многозначительно поднял палец, и его «ищи!» прозвучало необыкновенно выразительно. Собака послушно побежала на разведку. «Ты какой-то невеселый сегодня», — проговорила она. Он быстро повернул к ней свои голубые глаза и посмотрел ей прямо в лицо. «Не веселый? «Нет, мне просто все надоело». Сегодня ездил за судебными повестками, потому что поймал в лесу двух браконьеров, и, словом, мне не доставляет удовольствия общаться с людьми». Он говорил холодно, на безукоризненно правильном языке. В голосе его звучал гнев. «Тебе не нравится быть лесником?» — спросила она. «Лесником?» «Почему же нравится?» «До тех пор, пока меня оставляют в покое». Но когда, как сегодня, приходится заниматься всякой ерундой в полицейском участке и тому подобных местах, Когда всякие идиоты заставляют часами ждать, прежде чем соизволить заняться моими делами, я, я просто начинаю выходить из себя». И он слабо улыбнулся, словно стараясь убедить себя, что в этом есть что-то смешное. «Разве ты не мог бы жить, ни от кого не завися?» — спросила она. «Я?» «Думаю, мог бы, если ты имеешь в виду, смог бы я прожить на свою пенсию. Смог бы. Но я должен работать, иначе просто умру с тоски». То есть у меня должно быть что-то такое, чем бы я был постоянно занят. А начать свое собственное дело я не очень-то расположен. Вот и вынужден работать на других, и слава богу. Иначе уже через месяц все бы бросил, хандра бы заела. Так что, в общем, мне здесь неплохо, особенно последнее время.